взбираться на диван, проявляя при этом настойчивость, ловкость, даже некоторую долю бесстрашия. Трудно будет ребенку впервые сталкиваться с твердыми углами столов и стульев. Малейшая неудача способна отбить охоту к инициативным действиям. Итак, первые месяцы жизни наполнили память ребенка многими знаниями, весьма усложнили мир его чувств, и подготовили к многообразной деятельности, которая станет доступна ему сразу же, как только он овладеет пространством и речью. Главное достижение годовалого ребенка состоит в том, что у него формируется потребность в общении, потребность в познании. Он владеет всеми органами чувств, умеет преодолевать пространство, умело манипулирует игрушками и начинает пользоваться речью. За этими, кажется, простыми слагаемыми его поведения скрываются колоссальные психические достижения. Память содержит множество образов и сведений о ближайшей среде. Органы чувств, работающие согласованно, обеспечивают анализ событий. Первые слова помогают его синтезировать, обобщать, координированные движения и перемещения в пространстве, осуществляемые под контролем зрения, аппарата равновесия и мышечного чувства, становятся средствами реализации замыслов. Ребенок бросает погремушку и ждет звука от ее падения на пол. Он предвидит, предвосхищает результат своего действия. Всегда ли удастся ему это в будущем? Его органы чувств и его руки знакомы с миром вещей, в которых также аккумулирован человеческий опыт. Мы не знаем, сколько времени потребовалось человечеству, чтобы, копируя созревшую коробочку мака с обломанным стеблем, изобрести погремушку. Ребенок же получает ее в готовом виде. В таком же готовом виде Он получает пирамидки, и кубики, машины и книги, музыку и телевидение, и, конечно, нравственные эталоны поведения. Сегодня вечером закончился двенадцатый месяц жизни Сюзанны. И за год, прожитый на этой древней земле, она приобрела большой опыт. Взрослый человек, который за 12 лет сделал бы столько полезных открытий. сколько Сюзанна за двенадцать месяцев был бы полубогом. Дети — непризнанные гении. Они овладевают миром со сверхчеловеческой энергией. Ничто не может сравниться с этим первым толчком жизни, с этим первым ростком души. Мы приводим эти слова Анатолия Франца, разумеется, отнюдь не в качестве научного аргумента, а просто разделяем с ним Восхищение теми достижениями, которые демонстрирует нам годовалый ребенок, все еще пребывающий в безмятежном неведении о том, что он гений. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МАЛЫША Читатель, конечно, знает о напряженных дискуссиях, разгорающихся время от времени вокруг вопроса о том, каким же должно быть воспитание и обучение ребенка. Очень многим представляется необходимым распространить ускоренный темп современной жизни на воспитание детей первых лет жизни, чтобы форсированно преодолеть подготовительные рубежи и приблизить зрелость, время наибольшей отдачи человека обществу. Другие, напротив, даже новую программу начального школьного обучения считают недопустимо обременительной для ребенка, угрожающей его здоровью. Первые обычно ссылаются на тот огромный объем знаний, которыми приходится овладевать человеку, а также на почти неограниченные потенциальные возможности мозга ребенка. Другие советуют не забывать, что кроме мозга у ребенка еще есть сердце, которое начинает тревожно очистить при физических и умственных перегрузках. И еще, что ребенку по законам природы принадлежит счастливая пора детства, которое непозволительно сокращать. Где же истина? Мы разделяем мечту тех родителей, которые хотели бы соединить атмосферу идиллического радостного детства...